Глава 13. Рассказ Колина Лэмба Я шел по чаринг Кроссроуд, роуд а потом свернул в лабиринт улочек, переплетающихся между собой в промежутке между Оксфорд-Стрит и Ковент-Гарден. Здесь творили свой бизнес самые необычные магазины. Антикварные лавки, мастерская по ремонту кукол и пошиву балеток. Торговали любыми иностранными деликатесами. Преодолев искушение зайти в мастерскую по ремонту кукол, манивших меня парами голубых и карих стеклянных глаз, я наконец попал к цели моего визита. К крошечной и неряшливой книжной лавчонке в одном из переулков возле Британского музея. Как всегда, возле нее были выставлены прилавки с книгами. Старинные романы, потрепанные учебники, всякая всячина по цене в 3 пенсов, 6 пенсов и 1 шиллинг. Даже какие-то изыски со всеми страницами, а иногда даже в целом переплете. Я скользнул бочком во входную дверь. Это было неизбежно, поскольку небрежно сложенные книги день ото дня во все большей и большей степени сужали проход с улицы. Внутри немедленно становилось ясно, что магазин принадлежал книгам, а никак не наоборот. Они благоденствовали повсюду, властвуя над своим окружением, умножаясь и размножаясь при полном отсутствии, способной сдержать их сильной руки. Расстояние между стеллажами было настолько невелико, что продвигаться вперед можно было только с великими сложностями. На каждой полке или столе вырастали целые штабели книг. На табурете в углу, стесненный книгами, расположился пожилой мужчина в старомодной шляпе с круглой плоской тульей и загнутыми вверх полями. Плоское лицо его чем-то напоминало вяленую рыбину. Выражение на нем вполне подходило человеку, потерпевшему поражение в неравной борьбе. Он пытался добиться власти над книгами, однако те явным образом победили и подчинили его себе. Так сказать, король кнут книжного мира, отступивший под натиском наступающего прилива. Если же он и приказывал волнам отступить, то с полной безнадежностью уверенностью в том, что такой фокус у него не пройдет. Кнут II великий, Кнут могучий, Кнут канут. 994-995-1035. Король Дании, Англии и Норвегии, владетель Шлезвига и Померании. Существует легенда о том, как Кнут повелевал волнами. Но когда один из льстивых придворных сказал, что король мог бы требовать покорности у моря, Кнут продемонстрировал невозможность этого, показав, что не все в силах королей. Таков был мистер Соломон, владелец книжного магазина. Он узнал меня и кивнул. Рыбий взгляд его на мгновение смягчился. — Что-нибудь для меня есть? — спросил я. — Вам придется подняться наверх и посмотреть, мистер Лэмп. «По-прежнему интересуетесь водорослями и прочей морской живностью?» «Именно так. Ну, вы знаете, где стоит литература подобного рода. Биология моря, ископаемые, Антарктика, как и прежде, на втором этаже. Позавчера я как раз получил новую партию и уже начал распаковывать ее, но так и не успел закончить. Вы найдете эти книги там, в углу наверху». Я кивнул и бочком протиснулся кузкой довольно шаткой, но точно очень грязной лестнице в заднем конце магазина. На первом этаже располагалась восточная литература, книги по искусству и медицине, а также французская классика. В помещении 7 имелся также отгороженный ширмой уголок, недоступный для простой публики, но открытый для знатоков, где почивали тома, именуемые странными или любопытными. Миновав этот уголок, я проследовал на второй этаж. Находившиеся в помещении труды по археологии, естественной истории и другим респектабельным темам были несколько неадекватным образом рассортированы по категориям. Пробравшись между студентами, пожилыми полковниками и священниками, я обогнул угол книжного шкафа, переступил через грудившиеся на полу вскрытые посылочные ящики с книгами и обнаружил, что дальнейший мой путь пригражден парой студентов противоположного пола, забывших про весь окружающий мир в тесно сплетенном объятии. Мало того, они еще и раскачивались при этом из стороны в сторону. Пробормотав пардон, я твердой рукой отодвинул их в сторону, приподнял занавес, скрывавшую за собой дверь, достал ключ из своего кармана, повернул его в замке и вошел внутрь неожиданным образом оказавшись в некоем вестибюле с крашенными клеевой краской стенами, увешанными гравюрами с изображениями хайландских быков и коров, перед дверью с блестящей от полировки колотушкой. Я осторожно стукнул молоточком, и дверь открыла пожилая и седая женщина в особо старомодных очочках на носу, черной юбке и несколько неожиданном полосатом джемпере с полосками цвета мятного листа. — Ах, это вы, наконец! — вопросила она, даже не подумав поздороваться со мной. — Он только вчера спрашивал о вас. Он недоволен вами. Она укоризненно покачала головой, прямо как пожилая гувернантка перед огорчившим ее дитятей. Вам придется постараться и исправиться. — Ох, не будем об этом, нянюшка, — ответил я. — И не зовите меня няней, — молвила леди. — Это дерзость. Я уже говорила вам об этом. Сами виноваты, возразил я. Не стоит говорить со мной, как с маленьким мальчиком. Давно пора вырасти. Лучше входите и заканчивайте свое дело. Она нажала на кнопку звонка, сняла состоявшего на столе аппарата телефонную трубку и сказала. Здесь мистер Колин. Да, посылаю его. Опустив на место трубку, она кивнула мне. Пройдя через находившуюся в конце комнаты дверь, я оказался в помещении настолько наполненным сигарным дымом, что в нем трудно было что-нибудь разглядеть. После того, как мои заслезившиеся глаза приспособились к едкой атмосфере, я узрел внушительную фигуру собственного шефа, расположившегося в состарившемся и потерявшем вид дедовском кресле, возле ручки которого на шарнире располагалась старомодная доска для письма и чтения. Полковник Бек снял с носа очки, отодвинул в сторону доску, на которой как раз почевал увесистый Том, и неодобрительно посмотрел на меня. — Итак, явились, наконец? — проговорил он. — Да, сэр, — ответил я. — Что-нибудь выяснили? Нет, сэр. — Ага. Ну нет, Колин, так у нас не пойдет. Слышите, не пойдет. Эти ваши полумесяцы... Я все еще размышляю над ними, — начал я. — Хорошо, все еще размышляете. Но мы-то не можем ждать целую вечность, пока вы не закончите ваши размышления. Согласен, что это всего лишь основание для подозрений, — согласился я. — Ну, в этом нет никакой беды, — заявил полковник Бек. — Таков он, человек противоречивый. Самые лучшие работы, которые мне приходилось видеть, основывались на чистых подозрениях. Только эта, ваша догадка, похоже, не работает. Закончили осматривать пабы. «Да, сэр. Как я говорил уже вам, перешел к полумесяцам, то есть к домам, образующим полумесяцы. Надеюсь, что вы не занимаетесь пекарнями, в которых выпекают французские рогалики. Хотя, если как следует подумать, у вас нет причин не интересоваться ими. Некоторые из этих заведений буквально помешаны на изготовлении французских круассанов, по сути дела, не имеющих ничего общего с Францией». В нынешние дни их замораживают, как и все прочее. Вот почему сейчас ничего вкусного не сыщешь. Я приступил к ожиданию дальнейших излияний на эту тему, являвшуюся у него любимой. Однако, заметив это, полковник Бек приступил к делу. — Итак, полный отлуп со всех сторон? — вопросил он. — Почти что. — Однако у меня еще остается кое-какой непройденный путь. — То есть вам нужно время? — «Да, мне нужно еще кое-какое время», — ответил я. «Однако в данный момент мне не хочется перебираться в другое место. Просто обнаружились кое-какие обстоятельства, и они могут... Только могут... Кое-что означать». «Не юлите. Называйте факты. Объект изучения — Уилбром Крессент. И вы вытянули пустышку? Или же нет?» «Пока не уверен. Извольте объяснить понятнее, молодой человек». «Обстоятельство заключается в том, что на Уилбром Крессенд был убит человек. Кто именно? Личность пока не установлена. В кармане его была обнаружена визитная карточка с именем и адресом, однако она оказалась поддельной. Хм, да, многозначительное обстоятельство. Как-нибудь увязывается с нашей темой? Пока не могу сказать ничего определенного, сэр, но тем не менее... Так-так, понятно». И все же... Кстати, зачем вы явились сюда? За разрешением продолжить свою возню на Уилбрем крессент Кстати, где находится эта абсурдная улица? В местечке под названием Кроуден, в десяти милях от Порталберри. Да-да, уютное местечко. Но сюда-то вы явились зачем? Обыкновенно вы не спрашиваете никаких разрешений. Ломитесь вперед самым тупым образом, так ведь? Вы правы, сэр. Боюсь, что обыкновенно я поступаю именно так. Ну и в чем же тогда дело? Мне нужно проверить на благонадежность пару персон. Полковник Бек со вздохом вернул на место свою читальную доску, достал из кармана шариковую ручку, подул на нее и посмотрел на меня. Итак? Дом под названием Даяна Лодж, то есть дом номер 20 по уилбрем Крессенд. В нем живет женщина по имени Миссис Хемминг а с нею примерно восемнадцать кошек. — Даяна? М — отозвался полковник Бек. — Богиня Луны, значит, Даяна Лодж. — Хорошо. И чем же занимается эта самая миссис Хеминг? Ничем, — ответил я. — Все свое время она посвящает собственным кошкам. — Чертовски хорошее прикрытие, смею сказать, — с пониманием отметил Бек. — Вполне возможно. — И это все? — Нет. — ответил я. — Еще меня интересует некий Рэмси. Проживает в доме номер 62 по Уилбрам Кресент. Говорят, что он инженер-строитель, что бы это ни означало. Часто бывает за границей. — А вот это мне нравится, — заявил полковник Бек. — Это мне очень нравится. Вы хотите узнать о нем побольше, так? — Хорошо. — Еще у него есть жена, — продолжил я. — Хорошая такая женщина, — и двое шумных мальчишек. — Что ж, вполне возможно, — проговорил полковник Бэк. Такое бывало. Помните Пендлтона? У него тоже была жена и дети. Очень хорошая женщина. За всю свою жизнь не встречал особо глупее. Ей в голову не приходило, что ее муж не был столпом респектабельности в торговле восточной литературой. И, кстати говоря, только что вспомнил. У Пендлтона... Была еще жена немка и пара дочерей, и еще одна супруга в Швейцарии. Не знаю, что представляли собой эти жены, его личные излишества или камуфляж. Сам он, конечно, трактовал их как прикрытием. Итак, вы, во всяком случае, хотите узнать поподробнее о мистере Рэмси. О ком-то еще? Тут я не вполне уверен. В доме номер 63 живет семейная пара. Отставной профессор по имени Макноттон, пожилой шотландец. В свое время расходует на сад. У меня нет особых оснований в чем-то подозревать их с женой, однако... Ладно, проверим. На всякий случай пропустим их через машину. Но что представляют собой все эти люди? Участки их всех соседствуют с участком дома, где произошло убийство. Прямо упражнение из французской грамматики. — проговорил Бек. — Где находится труп моего дяди? В саду кузена моей тети. А что вы можете сказать о самом номере девятнадцать? Там живет слепая женщина, бывшая школьная учительница. Работает в институте для слепых. Была тщательно проверена местной полицией. — Живет одна? — Да. — А каково ваше мнение обо всех названных вами людях? Я предполагаю, что если убийство было совершено кем-то из этих людей в названных мной вам домах, им было бы достаточно нетрудно, пусть и несколько рискованно, переправить труп в дом номер 19 в удобное для этого время дня. Простая возможность, не более того. Кроме того, я хочу кое-что показать вам. Вот. Бек принял из моей руки чуть разъеденную землей монетку. Чехословацкие геллеры. «И где вы нашли эту вещь?» «Нашел не я, но его подобрали в заднем саду дома номер девятнадцать». «Интересно. Возможно, вы, в конце концов, получили нечто материальное вместо этой навязчивой страсти к полумесяцам и растущим лунам». Затем он добавил задумчивым тоном. «Здесь, на соседней улице, есть пап под названием «Растущий месяц». «Не хотите ли попробовать на удачу?» «Я уже побывал там», — ответил я. «На все-то у вас находится ответ, не правда ли?» — посетовал полковник Бек. «Не хотите сигару?» Я отрицательно качнул головой. «Благодарю вас, у меня нет на нее времени». «Возвращаетесь в Кроуден?» «Да». «Должен присутствовать на дознании». «Решение по дознанию будет отложено». — А вы уверены в том, что в Кроуден вас привлекает не какая-нибудь девица? — Об этом не может быть и речи, — решительным тоном проговорил я. Полковник Бек совершенно неожиданно захихикал. — Следите за своими шагами, мой мальчик. Зов плоти всегда поднимает свою уродливую голову. — И давно ли вы с ней знакомы? — Кого вы имеете в виду? — Ну, то есть там действительно есть девушка, которая... «Обнаружила труп. И что же она сделала после того?» «Завизжала?» «Очень мило с ее стороны», — прокомментировал полковник. «Упала в объятия к вам, выплакалась на вашем плече и все рассказала. Так?» «Не знаю, о чем вы говорите», — ответил я прохладным тоном. «Посмотрите на эти снимки». Я передал полковнику несколько сделанных в полиции фотографий. «Кто это?» — поинтересовался Бек. Убитый, ставлю десять против одного, что эта девица, о которой вы так печетесь, и убила его. Вся эта ваша история кажется мне достаточно подозрительной. Но вы же еще не слышали ее, возразил я. Я даже не начинал рассказывать ее вам. А это не обязательно, полковник Бек взмахнул сигарой. Ступайте на свое дознание, мой мальчик, и не забудьте про вашу девицу. Как ее зовут? Диана, Артемида? Или как-то полумесячно и луноподобно? Никак нет. Ну что ж, подобное может еще обнаружиться.